Глава 7 Света пришла к центральным воротам Парка Победы и огляделась. Никого. Медузы вдалеке, крысы, ничего необычного. Ей не очень хотелось идти в парк. Пару последних раз, что она там была, каждый поход оборачивался делом непростым. Она с сомнением смотрела на большие в два этажа ворота парка, поверх которых на Московский проспект вытекала растительность. Всё вокруг было зелёным. Во всех оттенках этого цвета А сверху эта зелень была присыпана множеством ярких цветов. Казалось красивым, но... Нет-нет, это не обманывало девочку. Шипы, яды, кусачие твари, ползучие корни, огромный скулак, толстобрюхие кузнечики без панцирей, зато с гигантскими жвалами, и бог знает, что было в этих зарослях. Так что парк был местом неприятным. Даже торчать тут было опасно, не то что идти туда. А еще Лю сказал ей, что видел вчера у Депошки Аглаю. Эта чокнутая бродила вокруг и что-то выглядывала. Девочке, конечно же, такое понравиться не могло. И она, прежде чем пойти к условленному месту, попросила его осмотреть окрестности. Любопытный вернулся и сказал, что никого не нашёл. Лишь после этого Света вышла и побежала к улице бассейной навстречу с Сильвией. Девочка, кстати, была немного обижена на любопытного. Она никак не ожидала, что он так бесстрастно отнесётся к её победе над силачом. Голос выслушал её и, даже не поинтересовавшись, как ей это удалось, сразу перешёл к какой-то другой теме. Как будто победа светлана над этим необыкновенно сильным существом была делом обыденным. Подумаешь, прикончила силача. Все так могут. Оставаться на открытом пространстве Московского проспекта у всех на виду ей не хотелось. Она увидала трамвайную остановку и добежала до неё. Грязный пластик снаружи скрывал девочку, а она изнутри видела всё вокруг. Светлана уселась на землю и чуть обиженно заговорила. «А вы знаете, ли что этот, ну, тот, что за мной шёл, был непростым существом?» «Непростым? Интересно. И каким же он был?» «Он был творением», — сказала девочка, рождением «порождением высших». «А как вы об этом узнали?» — поинтересовался любопытный. «Мне сказала Сильвия, ну, та девочка, что вместе с пауком Женей перерабатывает на белки других людей, вы их видели в подвале». «Я понял, о ком вы говорите, Сильвия, и она вам сказала, что он был творением высших. Он непростое существо». «Творением высших? Но если он творение...» Лю, кажется, не очень хорошо понимал, что это значит. «То кто эти высшие?» Света и сама не очень хорошо это понимала, поэтому предположила. «Ну, это, наверное, какие-то боги или что-то типа того. Лю, вы знаете, что такое боги?» Девочке хотелось, чтобы он её похвалил. Для этого Света и затеяла этот разговор. Лю — это был непростой чёрный чувак с офигенной силой. Это было сотворённое высшими существами, и я его укокошила. Я, простая девочка, смогла это сделать, я крутая Лю. Но бестолковый голос хвалить её не собирался. Да, я знаком с концепцией божества. Это концепция разделения всех существ на создателей и созданных, в которой созданные должны поклоняться создателям. В свете эта теория показалась странной. Отец Серафим излагал бога иначе, поэтому девочка, позабыв, что хотела рассказать голосу про то, как она гениально заманила силача в белый лес, спросила у любопытного. «Лю, у вас есть какой-нибудь бог?» «Ну, если пользоваться вашей терминологией», ответил тот, чуть подумав. «У меня есть бог, но мой бог — это концепция, идея, Он, кажется, оживился. Светлана поняла, что ему хочется об этом рассказать, поделиться, но тут из-за памятника Чернышевскому вышла Сильвия. Света сразу узнала её маленькую загорелую фигурку в белых трусах. Лю, как показалось, с некоторым сожалением произнёс. «Кажется, мы ждём его». «Её?» — тихо поправила любопытного девочка. Лю, конечно, ещё не очень хорошо разбирался в людях. Сильвия не спросила, давно ли пришла Света. Поэтому девочка решила, что сама Сильвия тут уже давно, и наблюдала за нею издалека, из хорошо сохранившихся домов, что стояли напротив парка. Прямо на животе вместо пояса у неё была завязана мягкая трубка, похожая на трубку для капельниц, только заметно толще. Зачем ей был нужен этот пояс, если на ней ничего, кроме трусов, не было, Света не понимала. А у маленькой женщины всё ещё были красные глаза, немного крови в них осталось от вчерашнего. «Привет, ты готова?» Сильвия смотрела не на девочку, а вдоль уходящего на юг Московского проспекта. Посмотрела внимательно. «Привет, да?» — Светлана кивнула. «Всё спокойно?» Маленькая женщина всё крутила головой, глядя в разные стороны. «А это творение не появится, как ты считаешь?» Светлана покачала головой. «Нет, не появится». «Ты уверена?» «Уверена», — спокойно произнесла девочка. «Прости, конечно». Сильвия не очень верила Светлане. «Но из чего проистекает твоя уверенность? Просто пойми правильно, мы займёмся опасным делом, и не хотелось бы, занимаясь им, попасть в ещё одну опасную ситуацию». «Не волнуйся», — сказала девочка. «Он не придёт». Она не сдержалась, чтобы не улыбнуться, и добавила с излишней каплей хвостовства. «Я его убила». «Ты убила?» Маленькая женщина смотрела на неё из-под лобья. Вот теперь она точно не верила девочке. «Ну да». Беззаботно ответила Света. «Ну, Билла, что тут такого?» «Как?» Спросила Сильвия. «Да неважно», произнесла Света небрежно. «У неё хватало ума, чтобы не раскрывать способ. Мало ли что. А ещё девочка не хотела, чтобы эта маленькая женщина знала, что она ходит к черте». «Если это так, то ты...» Сильвия покивала головой. «То ты и вправду крутая. По-настоящему крутая». Света и подумать не могла, что она ей льстит и поэтому у девочки палили щёки. По-настоящему крутая. слышителю, вот какой меня считают люди, а вы мимо ушей пропустили мой рассказ». Но продолжать этот разговор Света не хотела, несмотря на то, что это была для неё очень приятная тема. Она боялась, что Сильвия начнёт расспрашивать о подробностях или о том, почему она не сказала ей об этом при телефонном разговоре, и поэтому Светлана произнесла. «Ну, мы идём за шипами». «Да, пошли» сказала маленькая женщина, но на всякий случай ещё раз огляделась, и они двинулись в сторону парка. «Ты, главное, не бойся», — говорила Сильвия. «Роза тут недалеко». Вообще-то девочка уже бывала в парке, только со стороны Гагарина. Она знала, куда они идут. «Главное, не приближаться к воде, слышишь? Ни в коем случае не приближайся к воде, тем более не заходи в неё». Девочка кивнула. «Роза сильно пахнет» продолжала маленькая женщина. «Это чтобы привлекать к себе, а ещё чтобы отбивать запах трупов». «Трупов?» — переспросила Светлана. «Ну да. Вокруг неё всегда много падали. Тебя, надеюсь, не затошнит? Как ты переносишь запах падали?» Света когда-то все плохие запахи переносила так себе. Когда-то. После болезни мамы и после того, как она начала видеть эти сны, всё заметно изменилось. Девочка просто пожала плечами. «Ну, как-то так». «Главное, не укались. Шипы у Розы огромные и очень-очень острые». «Так, стоп!» Светлана остановилась. До стены из растений, за которой начинался парк, оставалось не больше десятка шагов. «А ты хочешь, чтобы я одна туда пошла?» «Я не могу туда идти», — сразу ответила Сильвия. «У меня нет одежды, как у тебя. Нет обуви». «А я думала, мы пойдём туда вместе», — Света удивилась. «Света, это рядом. Я подожду тебя тут». «Я всё тебе расскажу, а мне туда нельзя. Там сверчки, знаешь, такие огромные». Она показала, насколько огромные эти насекомые. «Жуки, кровососы, корни. Я могу там пораниться, тебе придётся меня вытаскивать. Иди лучше одна, так будет вернее». «Я даже не знаю, где эта роза. Не знаю, как она выглядит. Она здесь, недалеко. Ты меня даже будешь слышать, когда до неё доберёшься. И найти ты её сразу найдёшь». Роза белая, высокий прямой стебель и весь в длинных шипах. Ты не ошибёшься. Ну, хорошо. Света согласилась, но без особого энтузиазма. В общем, ей не очень-то и был нужен этот шип. селач- то уже всё. Абрикосовое варенье. Да, это был именно запах варенья, а не абрикосов. Аромат был насыщенным, даже тяжёлым, но всё равно очень приятным, сладким, чуточку отдающим леденцом. Девочка обломком своей палки раздвинула перед собой ветки растений с длинными сухими листьями и увидала поляну под солнцем. И на этой поляне, кроме низкой травы, было всего одно растение. «Лю, вы видите что-нибудь опасное?» «Нет, никаких крупных существ, что могут представлять для вас опасность, я не вижу». Но полагаться только на любопытного девочка уже давно отучилась. Она еще раз огляделась, прислушалась к звукам, что долетали до нее. Вроде тихо. Она сделала шаг вперёд. Нет, не так себе Светлана представляла эту розу. Длинный, тонкий и тёмный стебель заметно выше девочки, а на нём что-то больше похожее на белый подсолнух с небольшим, чёрным, как будто там семечки, центром. И, конечно же, шипы. Их даже отсюда было видно. Они торчали во все стороны, длиной по 10, а иной раз и 15 сантиметров. Что-то шевелилось под цветком, большая бурая куча, но нет, то, что шевелилось, было мелким. Не очень-то ей хотелось рассматривать то, что там шевелится, но стоять в кустах и ждать, пока за шиворот упадет что-то колючее и кусачее, Светлане хотелось еще меньше. Она двинулась к цветку, снимая рюкзак. Вся во внимании, вся настороже. Сильвия говорила ей срезать два шипа кровопийцей, но так делать было глупо. Если у тебя в рюкзаке есть пассатижи, плоскогубцы или кусачки, Светлана не знала точно, как называется этот инструмент, но приблизительно понимала, как им пользоваться. А цветок не только источал приятный и сильный запах, он ещё и был красив. Девочка приблизилась. Теперь она поняла, кто там копошёлся в траве. Это был пузатый кузнечик с огромными жвалами. Их тут валялось немало, только все остальные уже умерли. Ещё тут валялась дохлая гниющая птица, белый скелет кошки торчал из травы ребрами, и та бурая большая куча. Она тоже когда-то была животным. Главное не уколоться и не порезаться. Шипы сами темно-коричневые, в основании толстенькие, а концы, самые иглы, так они желтоватого цвета. Даже на вид шипы выглядят острыми, опасными. Света выбрала один подлиннее. Поднесла к основанию плоскогубцы. Хорошо, что она не выбросила эту тяжесть из рюкзака. Тесаком срезать их было бы очень неудобно. Шип оказался очень крепким. Аккуратно положив срезанный шип на траву рядом с собой, она срезала еще один для маленькой женщины. Света не чувствовала никакой опасности, срезая второй шип. К тому же её успокаивал Лю. «Будьте внимательны, Светлана Света. Сосредоточьтесь на своём теле. Вокруг нет ничего, что могло бы вам угрожать».